Издательство Эксмо. Татьяна и Анна Поляковы. «Тайна против всех». Вы эту тайну сохраните, храните золото любви. А если спросят, повторите слова последние мои. Молчит заката красота, а в ней золотая тайна та. Я вам скажу один секрет. Кого люблю, того здесь нет. Группа «Аукцион». Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вышла из машины. Небольшие белёсые пятна у стволов высоких сосен. Снег в городе давно растаял, а тут чаще леса еще боролся за право на существование в самых тенистых местах. Весна только вступала в силу. Воздух на опушке был влажным и прохладным. Пахло сырой землей, прелыми листьями и первыми побегами травы. Между редкими деревьями пробивалось тусклое солнце, золотыми полосами ложась на мох и прошлогоднюю листву. Моего начальника, который все еще оставался за рулем, вряд ли привлек пейзаж, потому что из его уст посыпалась нецензурная брань в самой витиеватой форме. Я выждала, когда Геннадий Михайлович выберется из автомобиля, и мы направились к противоположному краю опушки. Под старой березой, слегка наклонившейся к оврагу, висело тело девушки. Веревка уходила куда-то вверх, теряясь в ветвях. Ноги почти касались земли. Кончики кроссовок едва доставали до мягкой грязи, будто в последнюю секунду бедняжка пыталась дотянуться до спасения. На девушке была светло-серая куртка с капюшоном. Из-под которой виднелся толстый свитер. Ткань джинсов, свободного кроя, как и ее спутанные темные волосы, мягко колыхалась от дуновения ветра. Несчастная любовь! Покачал головой Геннадий Михайлович, обращаясь к самому высокому мужчине из группы, которая прибыла сюда до нас. Криминалисты еще работают, кивнул тот в сторону березы где, раскрыв чемоданчики, собирали улики коллеги. Но пока никакой записки или чего-то подобного мы не обнаружили. Я оставила мужчин и подошла к трупу. «День добрый», — поздоровалась я. Не с мертвецом, конечно, а с парнями, которые, сидя на корточках, брали пробу земли где-то у мощных корней дерева. Они хором меня поприветствовали. И тот, чья лысина сейчас бликовала на солнце, попросил. «Только ничего не трогай». Люди мы ученые, хмыкнула я. «Перчатки дай». Он выпрямился и нахмурился. «Зачем? Мы сами справимся». «Не сомневаюсь», — лучезарно улыбнулась я в ответ. «Земля влажная, мало ли. Поскользнусь, вцеплюсь руками во что-нибудь. Испорчу вам всю малину». Ты за труп, что ли, хвататься собралась? Я и поскальзываться не планирую. Просто перестраховка, мило сообщила я. Лысый вздохнул, достал из открытого чемоданчика пару одноразовых перчаток и протянул мне. Размер был, конечно, слишком большим для меня, но приходилось довольствоваться тем, что есть. Ходить-то можно? На всякий случай осведомилась я. Сколько хочешь? «Мы уже заканчиваем на самом деле», — дружелюбно ответил второй, чем сразу вызвал мое расположение, в отличие от своего напарника. Я стояла в двух шагах от тела, внимательно оглядывая каждый сантиметр. Весенний ветер задирал полы моего плаща, шевелил ветви, а веревка слегка поскрипывала от его порывов. Она была не серой, не бежевой, а ярко-синей как будто кто-то специально подбирал цвет. Я подошла ближе. Волокна новые, не потёртые. Никаких следов гнили или старости. Явно куплены недавно. Эксперт, который успел расположить меня к себе, подошел и ткнул в узел. «Морской!» Он вытер лоб тыльной стороной руки в черной латексной перчатке. «Просто так не завяжешь». «И средств свежий?» Аккуратно коснулась я конца болтающейся синей веревки. «Да, вероятно, сделан перед повешением». «Или после», — тихо проговорила я. «Чем она могла это сделать?» «Будет ясно позднее, но, вероятнее всего, ножом». «И где он?» — пришлось мне перебить мужчину. «Точно не у нас», — с вызовом произнес Лысый. «Не было тут ничего». Я не ответила, присела на корточки и внимательно осмотрела штанины девушки. Джинсы были чистыми, что мгновенно породило в моей голове множество вопросов. Посмотрев под ноги, я убедилась, что уже успела испачкать ботинки, хотя от машины прошла от силы метров десять. Если девушка шла по лесу пешком, то не испачкать джинсы у нее не было никаких шансов. Тропа Капушки была в лужах, кое-где еще лежал снег. Да даже под ногами трупа была жидкая грязь в перемешку с бурыми листьями. Я вернулась к Геннадию Михайловичу, который все еще о чем то разговаривал с долговязом. Судя по улыбкам на их лицах, вряд ли речь шла о страшной находке в лесу. «Новая сотрудница?» — улыбнулся мне мужчина. «Старая», — скривилась я. Татьяна Юрьевна Свиридова трудится у нас инструктором по физической подготовке, быстро объяснил начальник. Вот как? Вскинул брови наш собеседник. У вас что же, дефицит кадров, Михалыч? Или ты так хорошо правил выходные, что пришлось инструктора за руль сажать? Инструктор сама неплохо отдохнула в воскресенье, подмигнула я. Кстати, вы не представились? Игорь Сергеевич! Можно просто. Игорь Сергеевич, перебила я. С кадрами у нас все в полном порядке. Просто невинное женское любопытство. Мужчина свел брови у переносицы и уставился на меня. А в следующую секунду просиял от собственного озарения. А, -а труп никогда не видели. Я лишь снисходительно улыбнулась и поспешила вернуться к березе предоставив начальству возможность самому объясняться. Сказать по правде, с кадрами у нас действительно был дефицит. Точнее, если бы сотрудники работали более эффективно, мы бы даже были в профиците. Однако они то ли ленились, то ли попросту не умели должным образом исполнять свои обязанности. К чему я все больше склонялась. На труп я смотреть уж точно не хотела. Тем более, что успела их повидать много и разных. Просто Селиванов, лучший наш следователь, соизволил слечь с простудой. Впрочем, прибегая к терминологии моего нового знакомого, возможно, просто чрезмерно хорошо провел выходные, где чрезмерно основное слово, ибо меры он не знал ни в чем. Все остальные были либо не в конторе, либо завалены бумажными делами. Оттого Геннадий Михайлович и попросил его сопроводить начальство заверило что кто то свел счет с жизнью в лесу мы отметимся и быстро вернемся каждый к своим делам как правило если геннадий михайлович и привлекал меня к такого рода вещам все расследование в дальнейшем ложилось именно на мои плечи вряд ли в этот раз у него был коварный умысел потому что я услышала прямо над духом говорил же суицид Он успел приблизиться к березе вместе с Игорем Сергеевичем. «Значит, ни документов, ничего, указывающего на личность девушки, не нашли?» — обратился мой начальник к долговязому. «Наушники до да телефон, но он полностью разрежен». Мужчина протянул устройство, предусмотрительно помещенное в специальный пакет. «Уже что-то... Джинсы чистые...» Проговорила я, не сводя взгляда со светло-синей ткани. Геннадий Михайлович сделал шаг назад, наклонился куда-то прямо за моей спиной и вынес вердикт. Чистые, не переживай. Да не мои, покачала я головой. На девчонке чистые джинсы. Опрятная была, значит. Жаль ее, клинился Игорь Сергеевич. «Настолько, что постирала их тут, у берёзы, прямо перед повешением?» — усмехнулась я и бросила криминалистам. «Парни, тазик тут не находили? Или кусочек хозяйственного мыла, может быть?» Геннадий Михайлович вскинул густые брови с проседью. «Почему тебя это настораживает?» «Если она не умеет летать, то ей явно помогли сюда добраться. Могли и привезти, и принести, девушка хрупкая» иначе штанины имели бы хоть какие-то следы грязи. Иго Сергеевич, вы ведь судмедэксперт, я правильно понимаю? Мужчина едва заметно кивнул. Про strangulationную борозду что скажете? Странгуляционная борозда в судебной медицинской практике след от давления петли на шею. Одна и косовосходящая? Он выторчил на меня глаза должно быть впечатлившись познаниями в этой области инструктора по физподготовке. Все указывает на добровольный уход из жизни. Давно девушка тут висит? Предположу, что около недели, более точный отрезок времени, сообщу Геннадию Михайловичу позже. — Семь дней, — тихо проговорила я, озираясь вокруг и анализируя. В прошлый понедельник погода заметно улучшилась. Воздух прогрелся, а главное — выглянуло солнце и радовало нас ежедневно. Именно за эти семь дней на улице окончательно растаяла снежная каша, серевшая на газонах и в тенистых частях дворов. За городом таяние происходит позже. Не исключено, что неделю назад здесь еще лежал небольшой слой снега. «Следы какие-то были?» — обратилась я к криминалистам. «Ага, жизнедеятельности кабана», — усмехнулся лысый. «Вон за той сосной проводить?» Я решила не обращать внимания на глупую шутку. «Протектора, подошв, да хоть велосипеда!» «Чисто», — подтвердил мои опасения его более дружелюбный напарник. «Судя по всему, дня три-четыре назад тут еще был наст, снег стаял, а вместе с ним и все следы. «Ну вот», — радостно резюмировал Геннадий Михайлович, «нет следов, нет преступления». «Ошибаетесь», — не сдавалась я. «Джинсы без следов грязи, морской узел, завязать который, вряд ли под силу девушки, ее комплекции и возраста. Ей ведь около пятнадцати», — обратилась я к судмедэксперту. «Я бы сказал, 17-19. Хоть бы 18 уже стукнуло, — потер виски мой начальник. Если несовершеннолетние, то как ни крути уголовщина. Парни принялись снимать труп с березы. Я предпочла отвести взгляд, а Геннадий Михайлович решил вернуться к моим наблюдениям. В интернете полно роликов, как завязывать и узлы, и галстуки. Ну а сама веревка со свежим срезом. Чем девушка могла это сделать? Могла и заранее принести, обрезав дома, разготовилась. — В квартире логичнее использовать для этого ножницы. — Может, не нашла? — осторожно высказался Геннадий Михайлович. — Очередного расследования ему очень хотелось избежать, это я понимала. Как и то, что все не так очевидно, как может показаться. Я медленно обходила вокруг березы. Когда заметила на стволе небольшую стрелу, вырезанную в коре ножом. Остриё было направлено вверх. А это что? Провела я по задранному краю древесины пальцем. Благо, перчатки все еще были на мне. Дети в казаки разбойники играли, наверное, предположил Игорь Сергеевич. В лесу! удивилась я. Ну, тут не так далеко до города. Ага. Километров 10 Если это так, не исключено, что в пору и детишек поискать. Кстати, остальные деревья осмотрели. Есть там что-то похожее? Мужчины переглянулись, а я, тяжело вздохнув, сделала шаг в сторону ближайшей березы. Геннадий Михайлович последовал моему примеру, держась чуть в стороне и обходя вокруг каждое встречающееся ему на пути дерево. Делал он это молча. Я тоже не заговаривала с начальством, боясь нарваться на активное неодобрение своей позиции. Минут через 30, когда Геннадий Михайлович принялся согревать дыханием руки, я поняла, что следует закругляться. Ни одного похожего знака нигде поблизости мы не нашли. Я обратилась к парням. — Можно будет установить, Кору и веревку резали одним и тем же ножом или разными? — Попробуем, — отозвался Лысый. — Доложите, — коротко кивнул начальник, и мы простились с мужчинами. Пока возвращались к машине, я изо всех сил сдерживалась, чтобы не накинуться на Геннадия Михайловича со своими умозаключениями, коих у меня накопилось немало. Как только автомобиль двинулся с места, я пристегнула ремень и быстро заговорила, стараясь ничего не упустить. Никакая это не суицидница. Подростки, добровольно уходящие из жизни, делают это чаще всего на зло кому-то или чтобы что-то доказать. Где записка с высказанными им обидами, сожалениями, упреками? «Погоди», — снисходительно ответил Геннадий Михайлович. «Установим личность, а там и прощальное письмо найдется. На компьютере или в телефоне». «Как там сейчас у молодежи принято?» «Что у подростков точно не заведено, так это чрезмерная педантичность, позволяющая передвигаться, как по волшебству, минуя грязь». «Ты ведь сама слышала?» Криминалист сказал, что на момент смерти в лесу еще оставался снег. «Джинсы длинные...» — не сдавалась я. «После высыхания остались бы разводы, а они будто только из химчистки. Петля опять же». «Ох, Татьяна...» Пригладил седые волосы начальник и замолчал. «Жалеете, что взяли меня с собой? И теперь вряд ли удастся остановиться на версии самоубийства? Жалею, что ты со своим юридическим образованием, невероятной наблюдательностью и прекрасной логикой проводишь время в спортивном зале среди наших потных оболтусов». «Они вроде не жалуются». «Пусть только посмеют», — хохотнул Геннадий Михайлович. «Ну, против небольшого перерыва они точно возражать не будут». Начальство едва повернуло голову в мою сторону. «Ты хочешь сказать, что возьмешься за расследование?» «У меня есть выбор». Мы замолчали и остаток дороги провели в тишине. Не знаю, о чем думал мой спутник, но мои мысли крутились вокруг берёзы, синей веревки и девчонки со спутанными темными волосами. Если Геннадий Михайлович прав, и она это сделала сама, то как объяснить такой странный выбор места? Повеситься можно было бы и ближе к дороге. Не обязательно уходить так далеко в лес. Либо она не хотела быть найденной, либо кто-то другой позаботился о том, чтобы девушка провисела там как можно дольше, вероятно, желая таким образом продлить естественный процесс разложения и запутать следствие. Не дожидаясь ответа криминалистов, я и так могла сказать. Стрела на стволе появилась тогда же, когда и труп, вне зависимости от того, кто автор послания, девушка или ее убийца. «Стрела», словно прочитав мои мысли, вдруг произнес Геннадий Михайлович. Ее могли не дети, а... «Грибники оставить?» «В начале весны, как в анекдоте, где Штирлиц в поисках грибов восклицает «видно не сезон» и садится в сугроб. Сморчки вполне себе могут быть в апреле. Допустим, это дело рук грибника. Почему стрела одна и указывает вверх? Если человек заблудился в лесу, логичнее ставить ее в том направлении, откуда он пришел. Не луны же наш предполагаемый грибник свалился. — Какая у тебя версия? — Это послание, — уверенно заявила я. — Вместо предсмертной записки? — Нет, от убийцы. Он коротко взглянул на меня. — Ты ищешь символику там, где развернулась банальная подростковая драма. Не знаю, как в вашем детстве было, но мы в таких случаях в пару к стреле рисовали пронзённое ею сердце. «Было дело», — протянул начальник, и, по всей видимости, погряз в юношеских воспоминаниях, потому что в автомобиле вновь повисла тишина. Весь остаток пути я мысленно составляла список дел, которыми нужно будет заняться, как только мы вернемся в контору. Не хотелось ничего упустить. Как только мы переступили порог, я попросила на посту у турникета ключи от кабинета Антона Селиванова. Геннадий Михайлович одобрительно кивнул охраннику, и тот протянул мне запасную связку. «Зайду через часок». Бросила начальство на лестнице. Я отперла замок и сразу же направилась к компьютеру. Благо, пароль Антона я давно знала. Кресло противно скрипнуло, когда я, не глядя в него, опустилась. Сдвинув в сторону стопку бумаг, я притянула к себе клавиатуру. Телефон девушки остался у Геннадия Михайловича. Я очень рассчитывала, что он уже несет его специалистам, чтобы те с ним поработали. Если сим-карта на месте, то личность погибшей мы сможем установить довольно быстро, при условии, что она не оформлена на третье лицо. Однако мне не терпелось понять, кто она. Загрузив базу пропавших в нашей области за последние две недели, срок намеренно увеличила, ведь исчезнуть девушка могла раньше, чем скончаться. Я принялась сортировать данные по полу и году рождения. За это время в наших краях пропали четыре девушки от 16 до 23 лет. Две из них успели благополучно вернуться домой, а вот оставшихся до сих пор искали. Я внимательно вгляделась в фотографии. Обе были брюнетками, так что сказать наверняка, кого из них нашли повешенные в лесу, было затруднительно. Лицо в петле было жутким, с характерными признаками начавшегося разложения. Тем не менее, круг заметно сужался, если, конечно, незнакомка не прибыла в наши края издалека. В таком случае область поиска нужно было расширить до всей страны. Я посмотрела на дверь в надежде, что Геннадий Михайлович появится с новостями, но этого не произошло. Тогда я взяла в руки телефон и позвонила Антону. «О новом трупе знаешь?» — осведомилась я без лишних приветствий. «Я вообще-то болею, так что не знаю и знать не хочу». «Я тоже не особо хочу, но знаю», — отозвалась я. «Есть вопрос». «Валяй». В лесу нашли девушку повешенной. Допустим, она оказалась совершеннолетней. «Хорошо бы», — хмыкнул Селиванов. С первого взгляда все указывает на добровольный уход из жизни. Но есть пара деталей, которые сильно смущают. «Кого?» — резонно уточнил коллега. «Меня!» «Я бы доверился первому впечатлению». Как и знала». «Это почему?» чтобы лишней работы не прибавилось. Это же очевидно, — расстроилась я. Значит, начальство тоже будет упирать на эту версию. Ну, а ты, разумеется, примешься доказывать обратное. Я промолчала. Подсиживаешь меня? — кохотнул Антон в трубку. — Так выходи на работу, что мешает. — Болезнь. — он картинно откашлялся. Я сама недавно провела две недели дома с затянувшейся простудой. Хворать по новой не очень-то хотелось. Так что, если Селиванов не обманывает, пусть лучше сначала вылечиться, а то как бы не заразил. Тем более, что мою сторону он, по всей видимости, принимать не намерен. В кабинет заглянул Геннадий Михайлович, и я спешно простилась с Антоном. Сгорая от нетерпения, я уставилась на начальство и папку в его руках. «Личность установили», — сказал он, подходя ближе и опуская бумаги на край стола. «По сим-карте». Я взяла в руки верхний лист. Фотография из паспорта была бледной, будто выцветшей. Кому-то давно следовало обновить чернила в принтере. Кудрявцева Наталья Сергеевна. «Восемнадцать лет», — прочитала я. «Из нашего города», — продолжил он. «Пропала 8 дней назад». Мать заявила сразу. Дочь не ночевала дома, а телефон был недоступен. Я кивнула, переводя взгляд на базу пропавших. Здесь был другой снимок, более свежий и куда более четкий. В графе приметы значилось «одета в серые джинсы, светлую куртку». Это была одна из двух пропавших, на которых я остановилась до звонка Селиванову. Все сходится», — тихо сказала я. Начальник чуть пожал плечами. Похоже, классика жанра. Ушла сама, нашла местечко потише. Я вглядывалась в фото. Наивное лицо, открытый взгляд. Мне казалось, что таких обычно не находят в лесу с веревкой на шее. Впрочем, как в маньяке мало кто может увидеть злодея, так и в образе человека, решившего свести счёты с жизнью, может быть, не все так уж очевидно. — А что с данными? — он вздохнул. — Телефон на экспертизе. Как только вскроют, получишь данные. «Родителям сообщили?» «Кажется, да. Им предстоит опознание. После него сможешь с ними поговорить». «Я правильно понял твой вопрос?» Едва заметно усмехнулся Геннадий Михайлович. «Очень бы хотелось с ними встретиться», — кивнула я. «Но без этого теперь никуда. Только должен тебя предупредить». Большинство родителей будут яро отрицать склонности к суициду своих детей. Впрочем, вы с ними на одной волне. Он махнул рукой и удалился, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я осталась сидеть в скрипучем стуле Селиванова и пялиться в монитор, который вскоре погас, перейдя в спящий режим. Коснувшись пальцами компьютерной мыши, я снова увидела на экране цветное фото девушки. Пробежала глазами по тексту. Даже одиннадцатый класс окончить не успела. Невольно подумала я, заметив номер школы, указанный здесь же, среди остальных данных. и открыла базу. Паспортное фото ровное, аккуратное. Глаза светлые и спокойные. Пропала она восемь дней назад. Мать подала заявление сразу. Никто не видел, куда пошла и зачем. С родителями, пока они не подтвердят личность погибшей, поговорить мне никто не даст. Но так хотелось понять хоть что-то о ней. Кто она? Чем жила? С кем общалась? Наталья Кудрявцева, 18 лет. Рост 162 сантиметра. Всего лишь бездушная строчка в протоколе. Но теперь картина, увиденная в лесу, будто бы приобретала больше трагизма. Я попробовала поискать сайт ее школы в интернете и вскоре обнаружила старомодную страничку с изображениями медалей и грамот на главной странице, а также гербом в виде портрета. Обладателя довольно заурядного профиля я не признала. Полистав новости неожиданно наткнулась на заметку со знакомой фамилией. Кудрявцева Наталья, ученица 11-го В-класса нашей школы, победила в региональной олимпиаде по физике. Рядом снимок, на котором Наташа стоит в строгой белой рубашке на фоне флага с грамотой в руках и натянуто улыбается. За окном темнело. Весенний дождь моросил едва слышно, Стекло в кабинете запотело. Я выключила компьютер, но образ девушки все еще стоял перед глазами. Эти тонкие плечи, прямые волосы, собранные в косу, грамота в руках. Слишком правильное фото. Впрочем, именно такие и любят размещать на сайтах школ. Значит ли это, что Наталья, явно имевшая успехи в учебе и, вероятно, неплохие перспективы, не могла решиться на такой шаг. Дорога домой пролетела незаметно. Мокрый асфальт отражал свет фар, проезжающих мимо автомобилей. И в каждом отражении я вспышками видела лес. Белый ствол березы, синюю веревку, неподвижное тело. На светофоре я остановилась, закрыла глаза. Передо мной снова возникла Наталья но уже не в петле, а улыбающаяся мне из школьного зала. Свет сменился на зеленый, и я перешла дорогу, чувствуя, как под кожей нарастает что-то тревожное. Уже дома, сидя в кресле и глядя на книжную полку напротив, я пыталась представить Наташу в школьном коридоре с одноклассниками и изопартой, обложившуюся тетрадями до да учебниками, с погрызенным карандашом в руке. У меня самой школьного опыта, можно считать, не было, по крайней мере, в привычном понимании. От того картинки в голове возникали скорее киношные. Часть детства я провела в бегах по городам и весям вместе со своим отцом, который все время скрывался от незримого противника, то ли здравого рассудка, то ли врагов государства. Других версий в мою голову до 11 лет не приходила, но в этом возрасте я отправилась в детдом, когда родитель неожиданно исчез из моей жизни. Если сначала отец обучал меня на дому, где дом — просто фигура речи, ибо настоящего семейного очага или его подобия у нас не было никогда, то потом все обучение проходило в сельской школе, Куда ходили все воспитанники нашего детского дома и несколько местных ребят? В каждом классе числилось человек по пять, а иногда и вовсе два-три. Таким образом, в общеобразовательную городскую школу я не ходила никогда. Впрочем, друзья, пусть не школьные, а по несчастью, у меня имелись. Ланцелот, или просто ланс был моей первой любовью а еще специалистом по угону тачек и обращению с оружием от ножа до лука. Лава увлекался компьютерами и с удовольствием делился с нами своими познаниями. Единственной подружкой женского пола стала мне Дуня, которая до дома росла в землянке. Подробнее о детстве Тани Свиридовой читайте в романах из серии «По имени тайна» Татьяны и Анны Поляковых. Интересно, какие увлечения были у друзей Наташи Кудрявцевой и как они проводили время. Я попыталась представить ее на велосипеде или в ночном клубе, но будто бы ее образ в стенах учебного заведения казался мне наиболее органичным. Возможно, виной тому фото с сайта школы. Нужно будет непременно попросить другие ее снимки у родителей. Сделать это мне посчастливилось уже на следующий день. Явившись на работу, я по привычке направилась в спортивный зал, но вовремя вспомнила, что начальство освободило меня от этих обязанностей, возложив на хрупкие девичьи плечи чужие. В коридоре мне встретилась Тамара Васильевна, самая опытная и загадочная наша следователь. Она давно могла бы выйти на пенсию или перейти на должность повыше. Но упорно продолжала искать злодеев. Да это так неистово, что порой я опасалась, не совершит ли дама самосуд. К слову, и с сотрудниками она особенно не расшаркивалась. О, Татьяна, слыхала, ты сейчас замещаешь своего так не вовремя заболевшего товарища? Не то чтобы с особым удовольствием. Так что, если есть желание, я с радостью уступлю место. А мои дела возьмешь? — хохотнула она. — Там тебя, кстати, Геннадий Михайлович, у себя ждет. Я поспешила к начальству, которое, как известно, не любит долгих ожиданий. — Селиванов не вышел, — вздохнул хозяин кабинета, когда я встала в торце длинного стола. — Ты садись. Геннадий Михайлович рукой указал на ближайший к нему стул, и я послушно опустилась на мягкое сиденье. — А вы всерьез рассчитывали так быстро его тут увидеть? — Лелеял Надежду, — вздохнул он. — Да и к лучшему. Ты быстрее управишься. — С чем? — С Кудрявцевой. Или твоя прыть со вчерашнего дня поубавилась? — Вовсе нет. — Вот и славно. Родители девчонку опознали. Это точно она. — Будем проверять версию суицида. Адрес записал. Он протянул мне клетчатый лист из блокнота. «Телефон и имена там же. Правишься? «Вы не поедете?» «Не вижу необходимости». Я удивилась, но виду не подала. Доверие, конечно, необыкновенное. Но если ранее я и принимала участие в расследовании, то делала это в паре с сотрудником. Не то, чтобы я не справилась бы сама. Просто должность моя как будто не позволяла действовать в одиночку. Хотя, если начальство одобряет, кто будет с ним спорить? А если они попросят посмотреть мое удостоверение? Корочка у меня имелась, разумеется. Только в ней честно значилась моя должность. Инструктор по физической подготовке. Они предупреждены, что Татьяна Юрьевна Свиридова вскоре с ними свяжется. Если что, номер мой знаешь. А лучше Селиванову звони. Глядишь, скорее с койки встанет. Или где он там валяется. Едва переступив порог кабинета начальника, я набрала номер отца Наташи. Мне казалось, что мужчины в таких ситуациях держатся более стойко, а значит, разговор выйдет более продуктивным. Сергей Львович, здравствуйте, начала я когда гудки неожиданно прервались. «Это Маша», — услышала я в трубке. Я посмотрела на лист в руках и нахмурилась. «Мать покойной, если верить записи, звали Фаиной». «Кто вы?» — снова услышала я женский голос. «А вы?» — хотелось ответить мне, но я вовремя осеклась. «Меня зовут Татьяна. Татьяна Юрьевна Свиридова. Я из...» «А, да, знаю. Мне нужно поговорить с родителями Натальи Кудревцевой. «Мама сейчас дома», — ответила девушка, и я поняла, что она должна быть сестра покойной. А папа уехал по поводу похорон. Телефон дома оставил. Он сейчас рассеянный. «Понимаю», — спокойно отозвалась я. «Но он скоро должен вернуться. Думаю, вы можете приехать». Чем быстрее, тем лучше. Ну уж как смогу! удивилась я такой спешке. Я имела в виду, чем быстрее все эти формальности будут соблюдены, тем скорее нас оставит в покое. Словно я собиралась одолевать их 24 на 7. Уточнив адрес, я заверила, что буду через 40 минут. Путь предстоял не близкий. И Селиванова с его личным автотранспортом сейчас мне, пожалуй, Ох, как не хватало. Жили Кудрявцевы на самой окраине города, что меня удивило. Двадцать восьмая школа, в которую ходила Наташа, находилась в самом центре. Выходит, добиралась она туда не меньше, чем я до их дома. В дребезжащей кабине лифта я поднялась на последний этаж. Подойдя к квартире, заметила, что дверь слегка приоткрыта, что меня насторожило. Я нажала на кнопку звонка, и услышала совсем рядом мужской голос открыто я толкнула дверь и увидела в прихожей хозяина темноволосого невысокого он не спеша разувался у порога по всей видимости сергей львович только что вернулся прямо за ним в дверном проеме стояла девушка при виде нее я невольно поежилась будто сама наташа встречала меня в своем доме если судить по фото покойной девушки были очень похожи темные густые волосы вздернутый нос россыпь веснушек под зелеными глазами с длинными ресницами я не знала о существовании у наташи сестры здравствуйте начала я проходите посторонился отец семейства должно быть дочь успела сообщить ему о моем звонке Он молча прошел вперед по коридору, а я, едва успев скинуть ботинки, последовала за ним. Девушка так и осталась стоять, провожая нас взглядом. Сергей Львович толкнул распашную дверь, и из недр комнаты я услышала тихие всхлипывания. Сделав глубокий вдох, я переступила порог и увидела стоящую у окна женщину. Голову ее укрывал черный платок сама она завернулась в плед хотя в квартире было тепло фаина егоровна сергей львович начала я как можно спокойнее понимая что никакие слова соболезнования вас не утешат хочу извиниться что вынуждена соблюсти формальности в такой тяжелый момент женщина резко развернулась и заговорила быстро и неожиданно громко татьяна кажется я кивнула «Хотите чаю или кофе, может быть?» «Вам не за что извиняться. Мы только рады сотрудничать со следствием». «Маша!» — крикнула она. «Сделай кофе. Или все таки чай?» Нахмурилась она. «Забыла, что вы ответили». «Чай», — улыбнулась я. «Без сахара». «Машенька, без сахара!» — повторила женщина громче, чтобы дочь точно ее услышала. Она опустилась на краешек дивана, а я, не дожидаясь приглашения, села в кресло рядом. Сережа, ну что ты стоишь?» — затараторила хозяйка. «Иди ко мне, давай расскажем о нашей Натусе, чтобы убийцу поскорее нашли». Мужчина молча приблизился к жене и сел рядом, откинувшись на спинку дивана и положив руки на колени. «Я правильно понимаю, что вы не верите, что Наташа могла добровольно уйти из жизни?» «Вздор!» — усмехнулась Фаина Егоровна. Я внимательно вгляделась в ее лицо. Глаза опухли и покраснели. Кожа была бледная, что только подчеркивал темный головной убор. Но она была очень красива и, кажется, довольно молода. «Этого просто не может быть!» — продолжила она. «Наша девочка никогда бы не сделала ничего подобного!» Я вспомнила слова Геннадия Михайловича что большинство родителей будут неистово отвергать версию суицида. Вероятно, они в данную минуту подтверждали его нехитрую статистику. — Мы дождемся окончательного вердикта судебной экспертизы. — Можете ждать, чего хотите, или что там положено, — перебила меня хозяйка. — Но я вам могу сейчас со всей уверенностью сказать, Наташа не самоубийца! Я набрала в грудь побольше воздуха. и все всё-таки по протоколу я обязана спросить, не находили ли вы предсмертных записок? Не приходили ли вам сообщения или электронные письма от дочери незадолго до трагедии?» «Нет. Натося готовилась к поступлению. Собиралась учиться в университете. Она ведь у нас отличница. Шла на медаль. Это было ее мечтой!» И вот так, в двух шагах, кто-то...» Женщина зарыдала. Сергей Львович положил руку жене на плечи и принялся тихонько поглаживать трясущуюся спину. В этот момент в комнату осторожно вошла Маша, поставила на журнальный столик под нос с тремя чашками и также бесшумно удалилась. Наташа никогда бы не стала этого делать. — подал голос отец семейства. И, если хотите знать, ни о чем подобном даже не заикалась. — А конфликты с кем-то у нее были? Враги, недоброжелатели? — Она очень покладистая девочка. Иногда, мне кажется, что чересчур. — Мы даже не знаем, на кого думать, — запричитала мать. — Но вы же его найдете. Она подняла на меня глаза, полные слез, и я поняла, что ничего больше я не узнаю. Ни сегодня, не сейчас. Встав на ноги, я произнесла чуть громче, чем следовало. Я должна смотреть ее комнату. Кудрявцы вы переглянулись. Комнату. Да, у нее ведь была комната. Разумеется. Сергей Львович встал с дивана и проводил меня. Через приоткрытую дверь напротив я увидела Машу, сидящую на пушистом ковре с телефоном в руке. Почему-то подумалось, что именно туда мы и отправимся. Но мужчина открыл соседнюю дверь. «Пожалуйста», — пригласил он. Я вошла, а он остался стоять в дверном проеме. «У каждой девочки своя комната», — уточнила я. Да, личное пространство и все такое. Мы с женой спим на диване в гостиной. Привыкли. Ваши дочери двойняшки? Девочки были очень похожи. Но поскольку живой я Наташу не видела никогда, сложно было судить, были ли они близнецами. Нет погодки. Очень похожи, улыбнулась я. Разве? Удивился отец. Словно сам никогда не замечал этого сходства. Я прошлась по комнате. На стене у кровати — таблица Менделеева. На Напокрывали мягкие игрушки, штук десять. На письменном столе царил образцовый порядок. Тетради и учебники собраны в отдельные стопки. Карандаши в стаканчике наточены. Все ручки с колпачками на кончиках. Приблизившись к платиному шкафу, я поинтересовалась, прежде чем потянуть за ручку. «Можно?» Кудрявцев пожал плечами и попятился в прихожую. На полках я увидела аккуратно разложенную одежду, так, будто тут потрудился продавец-консультант из модного магазина. Настолько все выглядело педантично. За соседней створкой на вешалках висели юбки, брюки и блузки, строго отсортированные сначала самое длинное а далее все короче в гардеробе преобладали серые черные и белые цвета довольно практично но несколько необычно для молодой особы парень у наташи был спросила я и не дождавшись ответа выглянула в прихожую сергея львовича не было я постучалась в соседнюю дверь, хоть она и не была плотно закрыта. Можно? Спросила я. Ловким движением Маша вынула беспроводные наушники. Еще чаю? Нет, я еще первую порцию не выпила, подмигнула я. Девушка лишь посуровила, но промолчала, выжидательно на меня глядя. Я задам тебе пару вопросов. О чем? «О ком?» — удивилась я. «О твоей сестре». «А вы имеете право». Пока я оправлялась от удивления, Маша продолжила. «Я несовершеннолетняя?» «Вот как!» — ахнула я. «Мне показалось, что ты старшая сестер. Мне семнадцать». «Что ж...» Я отступила и вернулась в гостиную. Аккуратно приоткрыв одну из дверей, увидела супругов, сидящих на диване и смотрящих куда-то в пустоту, при этом каждый в свою сторону. «Мне нужно задать Марии несколько вопросов. Обязана заручиться вашим согласием. Вы можете присутствовать, если пожелаете». Ответ последовал не сразу. Причем не то, чтобы кудрявцевы размышляли над словами. Они как будто с опозданием до них долетели. «Конечно», — наконец кивнул Сергей Львович. Непонятно, к чему относился его ответ. Могла ли я побеседовать, или они желали присутствовать? «В любом случае, если захотят, могут присоединиться». Я вернулась в комнату Маши, толкнула дверь и уселась на ковер напротив нее. «Разрешение получено», — улыбнулась я. «Расскажешь мне про сестру?» — Что рассказывать? — растерялась девушка. — Ты можешь решить сама, с чего начать. Словом, все, что хочешь, что в голову придет. Ну... — промычала Кудрявцева-младшая и погладила длинный ворс бежевого ковра. Я осмотрелась. Комната Маши была чуть больше. Весь подоконник заставлен косметикой и духами. На письменном столе беспорядок. Прямо на сгруженных тетрадях лежали фены расчески, перевернутая фоторамка и шоколадные обертки. Кровать застелена не была, на ней ворохом лежала одежда, а на полу валялись носки. «Мне показалось, что Наташа любила порядок», — решила я помочь девушке начать свой рассказ. «Или это мама прибрала?» — осторожно уточнила я. «Не». Наташка у нас была ответственная за чистоту и красоту. «Ну, красоту в доме», — добавила Маша, быстро подняв на меня взгляд. «А за внешнюю ты отвечаешь?» — мягко спросила я, чтобы это не прозвучало, как сарказм. Отдувай за двоих», — кохотнула она. «Сестра вообще косметикой не интересовалась. Кажется, у нее, кроме дезодоранта и гигиенической помады, и не было ничего». «Да она даже на каблуках ходить не умела», — возмутилась Маша. «То есть внешний вид ее не особо интересовал?» «Если только книг или одежды. Ну, в смысле, чтобы чистая была, отглаженная». «А парни?» «Что?» — нахмурилась девушка. «Они ее привлекали?» Ее, может, и привлекали, а вот она их вряд ли». «Значит, молодого человека у нее не было?» «Сто процентов». «Может быть, безответная влюбленность? «Ага, Вейнштейна. Но там без шансов. Помер дядька». Я нахмурилась, пытаясь внутренне собраться. Разговор с сестрой погибшей нельзя было назвать простым. «Как вы проводили время?» «Она или я?» «Вы вдвоем. «Никак!» — Маша одарила меня таким взглядом, будто я только что поинтересовалась, в каком городе мы находимся. «Может быть, говорили о чем то по пути в школу?» «Я в другую учусь!» «Вот как?» — изумилась я. «Конечно! Зачем мне это за умное заведение за тридевять земель?» Я поднялась на ноги, поблагодарила Машу за разговор, хоть ничего путного из него и не вынесла, и попросила. «Напиши мне имена и фамилии ее друзей, пожалуйста». Девушка нахмурилась. «Это к маме обратитесь». «Высокие отношения», — подивилась я про себя, а вслух произнесла. «Ты не знаешь ее друзей?» «Впрочем, неудивительно, если вместе сестры время не проводили». «Я сомневаюсь, что они у нее были», — пожала плечами Кудрявцева-младшая я вернулась в комнату ее покойной сестры. Еще раз внимательно осмотревшись, заметила на подвесной полке над письменным столом ноутбук. Присев на стул, раскрыла устройство, но оно оказалось разряжено. Один за другим я открывала ящики стола в поисках зарядки, но ее там не было. Зато мой взгляд зацепился за пухлый фолиант в розовых тонах с забавным единорогом на обложке и надписью. Дневник. На школьный он был не похож, и я, замирая от предвкушения, осторожно извлекла его. Он был совершенно пуст. Если не считать записи на тыльной стороне обложки, Наташи в день рождения от сестры. Рядом стояла дата. Подарок был вручен 8 лет и две недели назад. Я повертела дневник в руках. Должно быть, вещица была важна для покойной, раз она хранила ее, хоть и не использовала. Зарядное устройство нашлось на полке, где недавно я обнаружила и сам ноутбук. Подключив его, убедилась, что он защищен паролем. Спрашивать, знают ли его домочадцы, мне показалось делом бесполезным. Придется изымать и обращаться к нашим специалистам. Или вспомнив уроки старого друга Лавы по компьютерной грамотности. Хотя, признаться, я бы назвала это совсем иначе, я решила попытаться одолеть препятствия на месте. Достав лист из блокнота, которым снабдил меня Геннадий Михайлович перед визитом сюда, пробежала по указанным на нем данным и резко вскочила со стула. Когда я заглянула в комнату к Маше, она старательно пилила ногти сидя на кровати прямо поверх вороха разбросанной одежды. «Ты когда родилась?» 3 мая», — удивилась она, но на вопрос ответила без промедления. Я уже покинула ее комнату, когда услышала вслед. «А вам зачем?» Ее вопрос я оставила без ответа и, подлетев к столу, быстро ввела. «0305». «Бинго!» Усмехнулась я себе под нос. Мне удалось подобрать пароль с первой попытки. Недаром Лава всегда говорил, прежде чем вскрывать устройство, рискуя потерять часть данных, первым делом следует попробовать наиболее распространенные комбинации. К ним он причислял номера телефонов, домов, квартир и даты рождения своих или родственников. Благодаря найденному дневнику Первым делом я подумала о дне рождения Маши и оказалась права. Лава непременно порадовался бы, что навыки я не растеряла. Однако дальше меня ждало разочарование. На ноутбуке не было ничего, кроме стандартных программ. Ни одного файла, заметки или фото. И если не считать обои рабочего стола, на которых была изображена семья Кудрявцевых в полном составе у новогодней елки. Шторы на фоне были украшены цифрами текущего года, и мне подумалось, что это, возможно, их последний совместный портрет. Фаина выглядела здесь настоящей красавицей. Голливудская укладка, элегантное платье, лучезарная улыбка. Она обнимала Наташу, одетую в белую блузку и длинную юбку. На плечах девушки лежали две темные косы. Далее стоял Сергей. В рубашке с галстуком. Ну и, наконец, Маша. Она опозировала чуть поодаль, уперев руку в бок и выставив одну ногу вперед, словно модель. На ней было короткое платье с пайетками. Яркий макияж подчеркивал достоинство, но в то же время делал менее заметным сходство с сестрой. Я как раз захлопнула крышку ноутбука, когда в комнату заглянул кудрявцев. «Нашли что-нибудь?» «Увы, пока ничего. Гаджет мне придется изъять». Он молча кивнул. Из-за его спины появилась Фаина Егоровна. «Вы очень помогли бы следствию, если бы рассказали, с кем общалась Наташа. Хотя бы просто имена. На всякий случай облегчила я им задачу». «Кажется, это не очень-то помогло». Супруги посмотрели друг на друга, с одинаковым вопросительным выражением на лицах. «Татьяна, вы знаете, она так была увлечена наукой, учеба отнимала все ее свободное время. Как раз на научные темы она и могла с кем-то общаться», — подсказала я. «Репетитор?» «Хотя бы», — вздохнула я. «Сейчас». Фаина метнулась в гостиную и вернулась с телефоном в руках. «Запишите?» Она продиктовала мне номер и имя. «Ну, а кроме?» — поинтересовалась я. «Может, Полина?» — озарила Сергея. «Какая?» — не поняла его жена. «Ну, Верховцева или Вершинская? Как там ее? «А, Верхушкина! Так они, мне кажется, не общались с тех пор, как Наташа перевелась в другую школу». «Давно это случилось?» В смысле, переход. После седьмого класса, когда мы осознали, что девочка необыкновенно одарена. Она ведь все естественные науки осваивала с невероятной скоростью. Учителя удивлялись и сами нам посоветовали. «А Маша?» — вклинилась я. «Почему она не сменила школу вслед за сестрой?» «Машенька», — ласково проговорила женщина, «она другая». Я ждала, что Кудрявцева продолжит мысли, но она замолчала. «Что ж...» — подхватив ноутбук, улыбнулась я. «Спасибо за помощь. Если вспомните что-нибудь еще, пожалуйста, дайте знать». «Непременно», — заверил Сергей Львович. Покинула квартиру Кудрявцевых я в смешанных чувствах. В семье, несомненно, большое горе, независимо от того, как именно... Наташа Кудрявцева лишилась жизни. Вполне нормально, что родители покойной переживают утрату сильнее сестры. Люди в целом могут по-разному реагировать на потерю близких, тем более подростки. Меня удивило скорее, что девочки, так похожие друг на друга внешне, не общались, хотя имели такую крохотную разницу в возрасте. Наверное, следовало подробнее узнать, об их взаимоотношениях у родителей. Вдруг Маша знает о сестре гораздо больше, чем хочет показать. Возможно, таким образом она пытается скрывать что-то, что, что прольет свет на произошедшее. Или покрывать кого-то. Пожалуй, визит к Кудрявцевым был не последним. Конечно же, я рассчитывала, что выйду из их квартиры с контактами подруг, бойфренда, да хоть кого-то, но в телефоне у меня был лишь номер ее репетитора. «Не густа». Я не сразу услышала звонок, доносившийся из моей сумки. «Танечка», — раздался голос начальства, — «я тебя потерял». «Возвращаюсь в офис», — отрапортовала я, перешагивая огромную лужу по пути к остановке. «Кстати, а что насчет служебной машины?» «Ты же знаешь». Виновато протянул Геннадий Михайлович. Продолжение я действительно знала. Потому пообещала вскоре прибыть и отключилась.